Роман «Графиня Рудольфштадт» является непосредственным продолжением консуэла. Писательница рассматривала эти два произведения как единое целое. Роман вначале печатался в журнале «Review Independent» с 25 июня 1843 по 10 февраля 1844 года. Рукопись романа не сохранилась. Известно, что Жорж Санд работал над графиней Рудольштадт, так же, как и над Консуэлла, в очень напряженном темпе. В 1844 году роман вышел отдельной книгой в серии «Собрание лучших современных романов», затем был переиздан в 1854 году. В собрании сочинений Жорж Санд» 1875 консуэла и графиня Рудольштадт были напечатаны с посвящением певице Полине Виардо. Создание графини Рудольфштадт потребовало писательницы изучения большого количества материалов, связанных с историей Чехии и Пруссии XVIII века, с историей различных тайных обществ. Она писала сыну Марису 6 июня 1843 года «Я по уши ушла франкмасонство. В конце концов, я напишу что-нибудь очень мистическое». В предисловии 1854 года она отмечала, что познакомилась с великим множеством источников, которые нужно было изучить, и нельзя было устоять перед желанием немного взять из каждого, даже рискуя не разместить сколько-нибудь разумно всю добычу. Кроме книг, прочитанных еще во время работы над Консуэло, Жорж Сант использовал переписку Вольтера с Фридрихом II, подробно ознакомилась с мемуарами французского военного деятеля Тьебо, долгое время служившего прусскому королю, Сьебо «Мемуары о двадцатилетнем пребывании в Берлине» или «Фридрих Великий «Его семья», «Двор», «Чиновники», академии, «Школы», «Его литературные друзья» 1805. Историю франкомасонства она изучала по работам историков Клавеля, «Необычайная история франкмасонов и других тайных обществ как прошлого, так и настоящего времени 1843, Дежу, «Что такое франкомасоны», «Аббата Флери. Истории духовенства», 1840-й. Она использовала работу Надье о масонстве и карбонаризме, 1833 старые анонимные книги раздавленные франкмасонство франкомасонства», 1760-й, «Истинное масонство», 1787-й и другие. Действие романа начинается примерно через год после событий, описанных в Консуэло, и заканчивается в 1774 году. Однако, как и в первом романе, Жорж Санд достаточно вольно обращается с историческими фактами и с хронологией. Так, например, в 50-х годах XVIII века в Берлине не мог подвязаться Калиостро, родившийся в 1743 или 1748 году. Историчность романа графини Рудольштадт столь же условно, как и Консуэла. Жорж Санта интересует не исторические события, а проблемы современности, решение которых она ищет и в опыте прошлого. В романе связываются воедино все многочисленные сюжетные линии, разрешаются вопросы, намеченные еще в Консуэла. Приходит к своему завершению процесс самопознания героини. Именно в этом романе Консуэла окончательно определяет свой жизненный путь, обретает счастье и независимость в служении народу. Консуэла и Альберт воплощают мечту Листа и сен-симонистов об артисте, жреце народного искусства, несущем людям высокие идеалы равенства и свободы. Однако тема искусства, музыки, занимавшая большое место в первом романе, здесь отходит на второй план, уступая рассказам о тайных обществах, о явлениях оккультизма, утопическим рассуждениям о возможности преобразования социальных порядков. Различные тайные общества интересовали писательницу и раньше, особенно со временем ее работы над романом «Странствующий подмастерье» 1840 В средневековых братствах Жорж Сант увидела предшественников современных революционных организаций, связывая их с борьбой против неравенства, за социальную справедливость. Она считала возможным использовать опыт тайных обществ средних веков для современного революционного развития. Пьер Леру, социалист-утопист, проповедовавший своеобразный вариант христианского социализма, познакомил Жорж Сант с масонством. Она рассматривала и масонов как непосредственных предшественников французской революции XVIII века. Это внеисторическое представление о развитии социальной борьбы в истории сложилось у Жорж Санд под влиянием учения Пьера Леру о преемственности освободительных идей. Она писала в письме от 28 августа 1842 года «Я верю в жизнь вечную, в вечное человечество, в вечное движение прогресса, «Здесь я полностью разделяю взгляды и веру Пьера Леру». Сам Леру давно увлекался масонством, а с 1840 года был принят в одну из масонских лож. Масонами были и другие близкие друзья-писательницы, в том числе Гейне и Лист, которые также помогали ей в работе над романом. Обстоятельно познакомившись с масонством, этой аристократической по своей сущности тайной организации, Жорж Санта осталась весьма неудовлетворенной ее ролью в исторических событиях XVIII века и ее кастовым характером. В романе графини Рудольштадт «Устами Альберта» она критикует масонов за фальш, ненужную театральность обрядов, за иерархическую сложность организации, за пренебрежение интересами обездоленных. В романе франкмасонам противопоставлено новое, целиком выдуманное писательницей тайное общество «Орден невидимых», как бы новый вариант масонства. Орден невидимых всесилен и висущ. Его Верховный Совет незримо руководит деятельностью других тайных обществ, в том числе и франкомасонами. Невидимые хотят перестроить мир на основах равенства, справедливости, истинного христианства. Жорж Санд проявила много выдумки, описывая различные церемонии невидимых. Особенно интересное описание испытаний Консуэла перед приёмом в члены ордена. Вместо надуманного ритуала масонов Жорж Санд проводит свою героиню через страшные залы музея пыток, где всё вопиет о несправедливости социального устройства, о жестокости католической церкви. Невидимые последователи гуситов Они продолжают их борьбу, сохраняют их лозунги, их реликвии. При посвящении Консуэла пьет из чаши Яны Жишки. Вообще, тема борьбы гуситов неоднократно возникает на страницах романа. Рассказ о деятельности невидимых, конечно, ни в коей мере не отражает историю масонских лож конца XVIII века. Невидимые — историческая идеальная, с точки зрения Жорж Санд, тайная организация. Жорж Сант высоко оценивал историческое значение французской революции XVIII века, оправдывала революционные действия гуситов. Но приверженность идеям утопического социализма приводила ее к поискам мирных путей изменения общества, к утопическим иллюзиям. Невидимые заявляют, что они подготовляют революцию, но они же утверждают, мы обращаемся к душе человеческой и действуем только на нее. Мы не взываем к грубым восстаниям. Они стремятся преобразовать мир с помощью идей всеобщего братства. Утопичность социальных идеалов писательности составляет ее прибегать к созданию неправдоподобных ситуаций, невероятных приключений. Таинственность пронизывает весь роман графинь Рудольштадт. Мистическая атмосфера книги отражает также и присущую Жорж Сант любовь к готическому роману Анны Редклифф. В этом произведении сказалось и известное влияние романа Годы «Годостовня Вильгельма Мейстера», герой которого также проходит путь самопознания и, в конце концов, оказывается связанным с мистическим обществом. Увлечение Жорж Сант пантеизмом Пьера Леру нашло свое отражение также во всей таинственной истории смерти Альберта Рудольштадтского и его матери Ванды. Среди многих мистических воззрений Леру утверждал веру в метапсихоз, то есть в переселение душ. Человек в своей жизни в процессе вечного совершенствования не умирает, а существует в различных воплощениях. Этой теорией переселения душ Леру подкреплял свое учение о непрерывности прогресса. Альберт в последних главах романа излагает целые страницы книги Леру о человечестве. Мистицизм романа Жорж Санд. Большое влияние на нее учение Леру о метампсихозе в свое время отмечал Писарев. Жорж Сант подчинялась чарующему влиянию его, Леру, фантазий и написала два превосходных романа «Консуэла» и «Графиня Рудольштадт» под господством обаятельно-мистической идеи о переселении человеческих душ. По своим художественным достоинствам графиня Рудольштадт уступает первой части идеологии Консуэла, и современники, и последующие поколения читателей относились весьма сдержанно к этому произведению, интересного главным образом как эпилог романа Консуэла, как отражение утопических воззрений Жорж Сант определенного этапа ее мировоззрения.